Глава 48. Я поссорилась с Нину. Обвинила его в бестактности. С какой стати он откровенничал с женой своего коллеги. И нечего отрицать и возмущаться. Заодно вывалив на него все, что накипело на душе. Правда, потом мы, как всегда, помирились. Я не сказала, что Лила считает его вруном и предателем. Зачем? Он посмеялся бы и все... Но у меня крепла догадка, что Лила имела в виду не то, что ему в принципе нельзя доверять, а что-то конкретное. Эта догадка возникла сама собой. Помимо моего желания, мне меньше всего хотелось, чтобы она переросла в печальную уверенность. Но она не давала мне покоя, и в одно ноябрьское воскресенье, навестив мать, я около шести вечера отправилась к Лиле. Девочки были у отца у Флоренции, Нино праздновал день рождения тестя со своей семьей, С некоторых пор я взяла за правило в разговорах с ним особенно подчеркивать слова «твоя семья». Я знала, что Лила дома одна. Энцо поехал к родственникам в Авелину и взял с собой Дженар. Ребенок, видимо, из-за погоды, вел себя беспокойно, беспрестанно меня пинал. Лила тоже жаловалась. Живот у нее шел волнами, будто в нем разыгрался настоящий шторм. Она хотела прогуляться, чтобы ребенок затих, но я принесла пирожное, сварила кофе и накрыла на стол. В общем, создала идеальную обстановку для разговора по душам. Я старательно делала вид, что пришла просто поболтать, и начала с вопросов, которые волновали меня меньше всего. «Представляешь, Марчелло болтает, что это ты довела до ручки его брата. Как тебе это удалось?» Я произнесла это веселым тоном, как будто приглашала ее посмеяться вместе со мной, Мне надо было уцепить ее бдительности и вытянуть из нее главное. Что ей известно о Нино, чего не знаю я. Лили не сиделась на месте. Она без конца вставала, жаловалась, что живот у нее распирает, словно она выпила несколько литров газировки, а от запаха пирожных ее мутило, хотя она всегда любила канноли. «Ты же знаешь Марчелло», — нехотя ответила она. «Он не может мне простить, что я еще девчонкой его отшила. Но он трус». и высказать мне в лицо ничего не может. Вот и строит из себя обиженного, а сам как баба сплетничает у меня за спиной. Вдруг она сменила тон и с ласковой насмешкой проговорила, «Но ты же сеньора!» «Зачем тебе мои беды? Расскажи лучше, как мать!» Она явно хотела меня отвлечь, но я не поддалась. Начав говорить о матери, плавно перешла к проблемам с братьями и Элизой, а от нее, вполне естественно, к Саларо. «Мужики слишком болезненно воспринимают, когда их посылают», — фыркнула она. «Ладно, еще Марчелло». Хотя с ним тоже шутки плохи, но Микеле еще хуже. «Он давно за мной увивался, а теперь окончательно спятил. Ходит тенью за моей тенью». Она именно так и выразилась. «Ходит тенью за моей тенью». По ее словам, из-за этого Марчелло на нее и взъелся. Его возмущает, что она взяла его брата на короткий поводок и унизила перед всеми. марчила надеется меня запугать?» — снова рассмеялась она. «Только он не понимает, что единственным в их семье, кто действительно мог на любого нагнать страху, была их мать. Правда, мы знаем, чем она кончила». Лила тое дело вытирала пот со лба, жаловалась на жару и на то, что у нее с самого утра раскалывается голова. Она вроде бы отшучивалась, но в то же время мне было очевидно, что она хочет показать мне хотя бы часть того мира, в котором она жила и работала день за днем, мира, скрытого за фасадами старых и новых домов. То и дело, повторяя, что никакой опасности нет, она рисовала картины разбойных нападений, грабежа, ростовщического произвола и мести, порождавшей ответную месть. Тайная красная книга Мануэла Салары после ее смерти сначала перешла к Микеле, Но теперь ее вел Марчелло. Он отнял ее у брата, которому перестал доверять. Весь контроль за торговлей, как законной, так и подпольной, и связи с коррумпированными политиками тоже держались на нем. Несколько лет назад Марчелло принес в квартал наркотики. Заключила Лила. Очень интересно, куда это нас заведет. Она сидела бледная, и обмахивалась подолом юбки. Из всего услышанного меня больше всего поразила фраза про наркотики. Особенно горький осуждающий тон, каким она ее произнесла. Для меня наркотики ассоциировались с мариорозой и в меньшей степени с нашими посиделками на виатассу. Сама я никогда ничем таким не баловалась. Разве что из любопытства пробовала пару раз покурить травку, но не видела ничего страшного в том, что кто-то употребляет наркотики. В Нашей среде это не считалось предосудительным. Я привела Лили в пример бывшую заловку, ее утверждение о том, что наркотики – это просто способ раскрепощения и освобождения от запретов. Лила недовольно покачала головой. Какое еще раскрепощение, Лину? Сын сеньоры Пальмерио умер две недели назад, его в сквере нашли. Слово «раскрепощение», в которое я вкладывала определенно положительный смысл, особенно ее разозлило. «У него же вроде была болезнь сердца», — осмелилась напомнить я. «Болезнь под названием героин», — отрезала она, но тут же поспешила добавить. «Ладно, надоело. Не хватает еще воскресный вечер обсуждать, какие мерзости вытворяют Салара». И все же она сказала больше, чем обычно. «Не знаю, намеренно она это сделала или дала слабину из-за плохого самочувствия», Но только в заслоне, воздыгнутом ею между мной и некоторыми сюжетами, появилась трещина. Совсем крохотная. Но мне и этого было достаточно. И я получила пищу для размышления. Я давно знала, что Микеле сходил по ней с ума, что ее образ стал для него разрушительной и навязчивой идеей, и Лила не упустила случая, чтобы воспользоваться этим в своих целях. Но когда она произнесла слова «Тень моей тени», Перед глазами у меня встал Альфонсо в платье для беременных, как две капли воды, похожие на лилу. Вслед за тем воображение нарисовало мне ослепшего от страсти Микеле, срывающего с него это платье. Я подумала о Марчелло, и наркотики перестали казаться мне игрушкой для богатых бездельников, не знающих, чем себя занять. Они змеей проскользнули в сквер возле церкви, отравляя своим ядом моих братьев, или Ирину, или, может быть, Джиннару, сея смерти и пополняя баланс Красной книги, которой когда-то владела Мануэла Салара, потом Марчелло, а теперь Микеле, вместе с ним моя сестра. Я в очередной раз была заворожена способностью Лилы при помощи всего нескольких слов подчинить и направить в нужное ей русло чужое воображение». зародить в нем определенные образы, мысли и чувства. «Я неправильно пишу», — в смятении думала я. «Я вываливаю на читателя все, что знаю, а надо писать так, как говорит Лила, оставлять в тексте незаполненные пропасти, начинать протягивать между ними мостики, но не достраивать их до конца, заставляя читателя влиться в ритмы его повествования», и угадывать, куда повернут отношения Марчелло Салары с моей сестрой Элизой, Сильвио Пепе, Джанни, Рино и Дженнаро, с Микеле, превратившимся в тень Лилиной тени. Намекнуть, что все они затаились в венах сына сеньоры Пальмьери, парня, которого я даже не знала, и из-за которого сейчас потеряла покой, и в венах других людей, приятелей Нину, приходящих ко мне в гости на Тассу. в венах Мариороза и ее подруги. Я как раз про нее вспомнила. потерявшей здоровье и вынужденный лечь в специальную клинику. Да и самой моей бывшей заловки, пропавшей неизвестно куда и не подававшей о себе вестей. Потому что одним всегда удается спастись, а другие гибнут. Я огнала от себя назойливые картины мужских совокуплений, воткнутых в вену игл в вожделении смерти. Хотела продолжить разговор, но он не клеился. От жары сдавило горло. Я помню, как у меня отяжелели ноги, а по шее катился пот. Я бросила взгляд на часы на кухонной стене. Они показывали 19.30. И я вдруг поняла, что больше не желаю выпытывать у Лилы, напротив меня, под тускло светившей желтоватой лампой, что такого она знает о Нину, чего не знаю я. Она знала много, слишком много. чтобы наполнить мою голову мыслями и образами, от которых я не смогу избавиться. Они спали вместе, вместе читали книги, она помогала ему писать статьи, как я помогала править его эссе. На миг меня охватили забытые чувства ревности и зависти, но мне стало противно, и я их подавил. На может их отбросила громом, который почему-то прогремел не над, а под... Домом, под шоссе, как будто с трассы съехал грузовик и на полном газу помчался на нас, протаранил наш фундамент и понесся дальше, сбивая и круша все, что попадалось на пути».